Глава 93. Плут открыл голографический экран. Все стояли и смотрели на робота, а не на экран. Впрочем, там и смотреть-то было особо не на что. На экране была лишь одна яркая точка на черном фоне. Тем не менее, очень интересная точка. Я видел, как что-то двигалось. Получить изображение было довольно сложно. Спутник, который я использовал, направлен на планету, а не в космос. Поэтому мне пришлось самому построить телескоп. Это лучшее изображение, что у меня есть. Плут увеличил картинку настолько, насколько смог. Он использовал алгоритм обратной свертки, чтобы очистить изображение и прогнозирующие модели, чтобы придать ему больше деталей. Точка превратилась в клин, один конец которого был намного ярче другого. И я думаю, то есть я предполагаю, но оцениваю с точностью до 95%, что это корабль, не очень большой, Возможно, транспортник меньше, чем Артемида, но энергия, которую он выбрасывает, указывает на то, что корабль, вероятно, такой же быстрый, как Артемида». Жан взглянул на экран, затем отвернулся к окну. «Что он там высматривает?» — подумал Плут. «Неужели корабль?» Он мог бы избавить доктора от лишних хлопот. Увидеть корабль невооруженным взглядом было невозможно. «Это не один из тех кораблей, на которые напал Василиск», — сказал робот. «Я уверен». Я проследил траекторию его полета. До недавнего времени он слонялся по окраинам системы Рай. Последние несколько дней двигался сюда. Сейчас находится на околопланетной орбите. Что-то вроде временной парковки. На такой орбите обычно летают корабли, которые готовятся к посадке. Мосс минуту пялился на экран. Затем покачал головой и тяжело опустился на один из диванов, раскинув руки в стороны, откинув голову назад и уставившись в потолок. Плут не знал, что это значит. Он не стал тратить время на то, чтобы выяснить. Его гораздо больше интересовало, что думает Петрова о его находке. К этому моменту она была единственной, кто действительно смотрел на экран. Единственный, кто, казалось, был заинтересован в его информации. Это невероятное совпадение, что появился какой-то неизвестный корабль. «Если только он не прилетел за нами», — заметил Плут. Он не знал, что еще сказать. «Ты связывался с этим кораблем, осведомилась Петрова. «Я пытался разными способами. Связывался с их компьютерами, послал запрос на телеметрические данные, вызвал по радио и спросил, кто они такие». «Полагаю, ответа не было». «Именно так». Петрова кивнула. Она взглянула на Чижана, но тот прятал глаза. «Мяч на нашей стороне поля», — произнесла она. «Корабль не приземлится, пока я не спущусь в шахту». Она подошла к тижану и тронула его за руку. Он отдернул ладонь. Он не любил, когда к нему прикасались. Она обратилась к его спине. Есть только один способ спасти вам жизнь. И я им воспользуюсь. Джан даже не обернулся. Вместо этого он вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. В чем его проблема? спросил робот. Видимо, сегодня был день, когда люди не отвечали на его вопросы. Петрова похлопала его по пластиковой груди. Затем тоже вышла из комнаты, но через другую дверь, как будто не хотела даже случайно столкнуться с Жаном. Остались только Плут и Мо. «Я думал, она сильнее обрадуется возвращению домой», — пожал плечами робот. Мо смеялся. Плут записал и скопировал звук. По его мнению, это был приятный смех. «Робот», — сказал выживший. «Я провел год на планете полной гребаных зомби и каждый день был отстойным». Но во всей этой ситуации было одно светлое пятно. «Какое?» — спросил Плут. «Мне не приходилось общаться с живыми людьми. Люди — сложные ублюдки. У них есть все эти дурацкие чувства, с которыми приходится постоянно иметь дело». Плут оценил его слова.